«А как почернеет серебро, значит, спешить уже не стоит», — добавил Велий. Колечко пошло по рукам. Женщины ахали, а мужчины хмыкали. «Ну, а где меня найти?» — продолжила я, украдко показав Велию кулак. «Вам покажет волшебное зеркальце». «Ну, например». Я коснулась блюд рукой и сказала. «Зеркальце серебра, покажи мне Алию». Древние с интересом склонились над блюдом. Дно его стало темным и бездонным, словно заглядываешь в колодец. Первые мгновения в нем не было видно ничего, а потом я пискнула и стала оттирать древних от блюда, не давая насладиться видом целующейся с добрым молодцем лаквилки. — Сдается мне, что это серый волк, — сузил свои красные глаза анчутко а першественный зал наполнился воплями аллея. — Верь и я те уши оторву! Я поспешно пробормотала. — Зеркальце, спасибо! — Какое интересное зеркальце! — пропели в один голос древние, а я повернулась к верею. — Я ж тебе говорила, повадился к Алии серый волк. — Давно его не видела. Нервно постукивая пальчиками по столу, сказала Березина. «Да уж давненько!» — согласилась Горгония. «Сейчас он с сказала я. «Целуется!» — закончила мою мысль коровья смерть и подмигнула. А я, решив отвлечь их от влюбленной парочки, закричала. «Я же вам еще не показывала, как действует зеркальце!» Снова коснулась пальцами резного ободка и отбарабанила. «Зеркальце из серебра, покажи мне Лею». «Ох, лучше бы я этого не говорила!» Из бездонного колодца вынырнула картинка. Лея сиятельная, держащаяся за руки. Я поперхнулась, а Вилли захохотал. «Айрона мы вам показывать не будем. Принцип действия и так понятен». «Они что, только моего ухода и дожидались?» Прошипела я, возмущенная пустоголовостью подружек, а ракушка в моей руке разверещалась голосом мавки. — Это не то, о чем вы подумали. Все совершенно невинно. — Мне очень понравилось зеркало, — со смехом сказала Анчутка. — Но не забудь, я, что меня тебе достаточно только помянуть. Хотя я не уверен, что ты захочешь на мне проехаться снова. Я согласно закивала головой. Кататься на анчутке себе дороже. — Жаль только, зеркальца маловато. Вот помню, было у меня одно. Ворон закатил глаза. — Хотя чего ожидать от чародея? — Дед Карыч! — я укоризненно покачала головой. Ворон стопорщил перья, но прежде чем он успел раскричаться, он четко хлопнул в ладоши, и по залу прошел серебряный звон. Скрипнули, открываясь двери, которых до этого я не замечала. Мы с им замерли, не веря своим глазам. Перед нами открылся зеркальный зал. Карыч хитро глянул на мага и, дело назевая, потянулся. — Вот оно, мое богатство! Жаль только... «Разрядилось все! Кто бы починил!» Я переглянула с Вилли. Конечно, его накопитель я могу подзаряжать бесконечно, хоть и с перерывами на сон. Но одно дело маленькое зеркальце, в которое надо запихнуть заклинание, и совсем другое целая комната зеркал. Здесь же заклинание нужно не сворачивать, а разворачивать. Вот разворачиванием я еще не занималась. А как их разворачивают? Заклинания велием мне представлялись в виде клубка ниток или комка бумаги. Если бумагу развернуть, а клубок раскатать. Хватит на все зеркала? Воображаемая бумага тут же треснула, а нитки запутались еще сильнее, пришлось выкинуть. Мне нужно что-то растягивающееся. тянучка, Патока или смола? А если все это смешать и обмазать зеркала? Гадость. Нет. Лучше разбить зеркала на кусочки, запихать в каждое заклинание и склеить. на не очень мелкие кусочки. Такие довольно крупные кусочки. Нет, этого склеенного зеркала не будут бояться. Тогда и тут до меня дошло. У меня за спиной ахнули, а я, открыв глаза и увидев, что все на меня таращатся, Велий потрясенно, а древний с гордостью ойкнула. «Знай наших, чародейчек, Вот так-то!» — прокаркал страж. Зеркала сияли, словно в них гляделась полная луна. «Ты что сделала?» — кнул меня пальцем в бок вели. Я, непонимающе, на него посмотрела. «Хорошо, тогда о чем ты сейчас подумала?» — продолжал допытываться маг. «О сладостях, бумаге, клубке ниток». В общем, как растянуть твои заклинание на всю комнату? — И? — не унимался маг. Я буковки увеличил и все. вели смотрел на меня непонимающе, а я с досадой громко объяснила. Я прочитал его крупными буквами. Древние захихикали, захохотали, а маг так и не поверил мне. Стоял с обижным видом, решив, что я над ним издеваюсь в угоду дядьям и теткам. Я махнула на него рукой и, чувствуя молчаливую поддержку древних, повелела. «Зеркальце на стене! Покажи мне Феофилакта Транквелиновича!» Сияние зеркал пропало, а я пискнула и нырнула за спину Вилли, который снова произнес свое «Здрасте!». Потому что между нами и Вуком-огнезмеем не было совершенно никакого зеркала. Каким-то образом из капища открылся путь сразу в его кабинет. «Ну, здравствуйте!» Феофилав Транквилинович отложил перо и уставился на нашу компанию. «Я предполагал, что рано или поздно это случится, но, надеюсь, вы помните, как такие игрушки привели к гибели тридевятого королевства?» «Во-первых, не мы эти игрушки подарили людям. А во-вторых, давай не будем при девочке», — сказала Горгония. «Прощевайте!» — растопырил крылья Карыч. Простите, что потревожили. Словно туман встал между нами, а в следующий миг зеркала снова сияли. Что теперь делать? Жалобно спросила я. Спать ложиться. Спокойно проговорила коровья смерть. Ночь наступила. Как это ночь? Удивился Вилли. Солнце же за окнами. Он посмотрел на витражи, а солнце именно в этот миг и ухнуло за горизонт, словно сорвалось. Навалилась темнота. Эпсы вошли с факелами и начали деловито зажигать свечи на канделябрах, которых обнаружилось огромное количество. «Не обращай внимания, здесь всегда так», — сказала я велью, чувствуя, как простенькое платье превращается в вечернее. «Ох, шалун!» — погрозила я пальцем камню сновидений. В этот раз платьем я переплюнула всех остальных. Как Березина не старалась, шикарней моего, с открытыми плечами, все словно из переливающейся змеиной кожи, она придумать не смогла. Велий с интересом смотрел на преображение зала. Ему, знакомому с причудливой фантазией камня, было забавно смотреть на игрища древних. По желанию, древние разоделись в шелка и бархат. В полуосвещенном зале загадочно мерцали драгоценности на березине и гаргонии. Король смерть предпочитала медные украшения. Я посмотрела на себя в зеркало, оценила и смелый покрой узкого платья и тонкие, словно из змеиной кожи, перчатки выше локтя. Волосы сами заплелись во множество косичек, чередующихся с прятками завитыми спиральками. Косички были перевиты нитками жемчуга. — Сильно же он по мне соскучился, — сказала я Вилю, имея в виду камень сновидений. — Просто в ударе. — Я тоже. — каким-то странно напряженным голосом сказал маг, а я почему-то смутилась. — Ты просто очаровательный. Индрик решительно присек комплименты мага, оттерев его от меня и положив голову мне на плечо, стал нудить в ухо. Дескать, знаем мы, что у этих молодых мужчин в голове попортят девку, а Индрику потом страдай, И проникновенно поинтересовался, нет ли у меня планов насчет того, чтобы дать обед безбрачия. Анчетко громко захохотал, услышав его вопрос, а я вывернулась из-под морда единорога и громко спросила Велия, не желает ли он посмотреть верхние этажи замка? Мак, естественно, желал. Иначе Индрик не отвяжется. Объяснила я причину своего бегства Вилью, когда мы поднялись по лестнице наверх. Только я не знаю, что будет наверху. Камень соведений сам выбирает, что показывать. А учитывая, что он соскучился... Открыв первую дверь, мы вышли на широкий срезными перилами балкон. Внизу разливалось красно-оранжевое поле жидкого огня. Посредине выселась красная гора. А на ее вершине, в середине большой воронки, спал огромный, черный, синим отливом на блестящей крупной чешуе дракон, нервно подгребая лапами под себя искрящиеся драгоценные камни. — Здорово! — восхитился Вилли, без страха опираясь на кажущиеся ненадежными перильца. Я подошла и стала рядом. Огненные всполухи переливались на змеиные коже платья и на лице Вилли. Дракон встрепенулся, открыл глаза, повел мордой и выдал длиннющую струю пламени. Мы уважительно замерли. Зверь развернул огромные кожистые крылья, взвился над кратером, прищурив изумрудные глаза. — Ты видела? — закричал вели Видела? — Что? — Я была несколько напугана представлением. — Его глаза... Я опять посмотрел на дракона, который, выдав еще одну струю пламени, стал медленно приближаться к нам по широкой дуге. — Это мой накопитель, — пояснил Вели. Я покосилась на огромную зверюгу и предложила. — Пойдем отсюда. — Ты боишься? Своего же камня? — прищурился сивели а я обиделась. — Кто я? — Подошла ближе к перилам, поставила ногу на переплетение и, несмотря на длинное платье, легко поднялась на верхнюю планку. Встала на узкой полоске металла лицом к магу, раскинула руки в сторону и усмехнулась. «Смотри!» — сказала я, собираясь красочно упасть вниз, прекрасно зная, что камень сновидений предоставит мне или мягкую перинку, или пушистое облачко. Но вели схватил меня в охапку, выдохнув, «С ума сошла!» И так и держал, не торопясь выпускать, даже побледнел. «Это же мой камень!» Тихо сказала я в лицо магу, оно было совсем близко. «Он мне умереть в расцвете лет не даст». Про то, что я такие подвиги уже совершала, экспериментируя с камнем, впечатлительному дружку я говорить не стала. Вели не отвечал, как-то странно глядя на меня. От его взгляда по телу забегали мурашки, и стало жарко. «Дальше смотреть пойдем?» Пискнула я, не зная, хочу ли, чтобы он меня выпустил или нет. Мак моргнул, что-то пробормотал и поставил меня на пол. Ноги были как ватные. Просто удивительно, как они еще двигались».